Глава 2211. Галактическая креветка. Сражение было серьезнее, нежели они ожидали. Их корабли были невероятно мощными, и они, возможно, могли бы с легкостью уничтожить целые планеты. Правда, прекратить атаку этих страшных галактических креветок было выше их сил. Время от времени среди полчищ мелких креветок появлялся гигантский омар. Эти омары были достаточно пугающими, поэтому можно было предположить, что они относятся к классу король. Хансейн заметил двух омаров класса короля, которые приближались к ним, но оружие, способное уничтожать планеты, не обладало достаточной мощью, чтобы пробить панцирь этих существ. Тяжелые орудия выстреливали снаряд за снарядом в приближающихся галактических омаров. Но, несмотря на это, они даже не замедлили скорость монстров. Когда одна из тварей подняла клешни, вспыхнувшие синим светом, она отрезала огромный кусок корабля. «Кроме оператора корабля, все короли и герцоги следуют за мной». Приказал король рыцарей ледяной синевы, а затем выпрыгнул из корабля через портал. Следом за ним отправились многочисленные рыцари ледяной синевы, после чего ледяной голубой нож света прорезал ослепительный след прямо сквозь ткань пространства. Было убито бесчисленное множество галактических креветок. Группа рыцарей ледяной синевы, в том числе и король ночной реки, выдвинулись вперед. Они были намерены освободить путь для кораблей. В тот момент король ночной реки больше, чем когда-либо, ненавидел хан Сеня. По его мнению, если бы не хан Сень, он бы наслаждался своей жизнью в узкой луне в качестве высокопоставленного короля. Ему не пришлось бы сражаться». При мысли об этой ненависти король ночной реки мысленно спроецировал образ Хансеня на всех галактических креветок рядом с ним. Подняв два зубастых ножа, похожих на лунные колеса, он послал черное водяное колесо, чтобы убить многих из этих существ. В результате удара черного водяного колеса по панцирю Амара в ночное небо полетели голубые искры. Тогда королевский омар двинул колешней и разрезал черное водяное колесо на две части. После этого оно устремилось к королю ночной реки, словно голубая ракета. «Убью! Убью! Убью!» Во все стороны полилась кровь, всюду были разбросаны куски тел. Под прикрытием рыцарей ледяной синевы медленно передвигался корабль, но все равно по нему было нанесено более нескольких ударов. Каждый удар вызывал множество взрывов. В пространстве проносились огромные всплески энергии всех цветов радуги. Все вспышки напоминали солнце, которое поглощало множество жизней. Наблюдая за происходящим с борта корабля, Хансень ощутил сильное волнение. Он про себя подумал. — Так вот на что действительно похожа война. — Мистер Вайт, могу ли я присоединиться к битве? — спросил Хансень. На самом деле Хансень убивал не ради забавы, а наблюдая за массовыми смертями галактических креветок, он не хотел упустить добычу. Во всяком случае, галактические креветки как минимум принадлежали к маркизам, и огромное количество из них были герцогами. Вдобавок ко всему, среди них были галактические омары класса король. Если он сможет нанести последний удар по одному из них, у него появится возможность забрать его звериную душу. Криминал не успел привыкнуть к странному отношению Хансеня к вещам, так что он сухо ответил. «Ты личный охранник мистера Вайта. Твоей задачей является его защита. Ты всего лишь маркиз. Если ты выйдешь на улицу, ты только создашь проблемы». Мистер Вайт с улыбкой сказал. «Хансень, может быть, здесь и носит этот титул, да, но он не только охранник». Если он хочет пойти туда, у него есть мое разрешение. Но если ты пойдешь, пожалуйста, будь осторожен и прояви себя с лучшей стороны. Благодарю вас, сэр. Тем временем вы, ребята, защищайте мистера Вайта. Хансейн приказал это сделать Зеро и маленькому ангелу. Больше не говоря ни слова, Хансейн покинул корабль. В глубине души он прокричал. «Малыш со звериной душой, старший брат уже в пути». На спине, в области ушей, Хансень созвал свои драконьи крылья. Под воздействием ауры Дунсюань его тело окаменело. Он проанализировал весь бой, а затем полетел к королю рыцарей ледяной синевы. Вряд ли Хансень смог бы в одиночку справиться с целым сонмом галактических креветок, так что он знал, что ему придется оставаться рядом с королем рыцарей ледяной синевы, чтобы извлечь выгоду из лучших возможностей. Он намеревался атаковать раненых галактических креветок и, прикончив их, надеялся получить пару лакомств. Во время этого беспорядочного боя Хан Сень активно использовал навыки ножа сутры Дун Сюань, небесного похода и поднебесья. В таком случае они составляли полезное трио. С их помощью он мог видеть все переплетения боя. Кроме того, они позволяли ему определять наиболее безопасные места в центре поля боя. Таким образом, он не подвергался большой опасности. Криминал был очень удивлен, когда мистер Вайт позволил Хансеню покинуть корабль и присоединиться к бою. Как правило, маркизы были лишь запасным вариантом для рыцарей ледяной синевы. Если не происходило ничего необычного, им не разрешалось участвовать в боях. Для того, чтобы стать достойным рыцарем ледяной синевы, необходимо было стать герцогом. Впрочем, хан Сенью везло. После того, как он благополучно добрался до короля рыцарей ледяной Синевы, он расправился с креветкой, проскользнувшей позади них, не подвергаясь нападению. По пути хансень все время пытался предугадать, как будет разворачиваться битва. Он готовился к тому, чтобы нанести несколько выстрелов. Убита ксиногенная галактическая креветка уровня маркиз, найден ксиногенный ген. Как только Хансень разрезал и убил галактическую креветку, голубая флуоресцентная кровь брызнула на него. За короткий срок он успел убить 30 креветок, но ни одна из них не дала ему душу зверя. У него не было времени, чтобы подобрать необходимые для этого гены зверя. Он должен был идти дальше, убивая на ходу. Было слишком много галактических креветок, и Хансеню приходилось постоянно телепортироваться, чтобы сориентироваться и определить свое местоположение». Он постоянно перемещался между безопасными местами, чтобы дать себе передышку, но, оставаясь в стороне от основной массы креветок, был вынужден убивать и их. Бой короля рыцарей ледяной синевы был слишком опасен, чтобы подходить к нему близко, настолько это смог разглядеть хансень. На его глазах король рыцарей ледяной синевы в мгновение ока расправился с галактическим омаром класса король. Хансень не смог вовремя подойти к нему, что заставило его почувствовать себя подавленным. Однако он продолжал сражаться и осматривался по сторонам. Он обнаружил, что король ночной реки сражается с галактическим омаром класса короля. Их схватка, несомненно, была неприятной. Когда король Ночной реки использовал специальные техники зверя Ночной реки против омара, он держал два ножа. Благодаря им ему удалось расколоть панцирь омара, обнажив голубое мясо внутри. Казалось, что галактический омар класса короля был недостаточно силен, чтобы отбить его. Хансень продолжал сражаться и, не останавливаясь, подошел к королю ночной реки. «Король ночной реки — зло. Этот старик сражается с галактическим омаром класса короля, но он остается в безопасном месте, где его не атакуют креветки. Похоже, он решил, что сражаться с омарами, хотя и опасно, но безопаснее, чем возиться со всеми креветками». Но из-за этого он дал мне шанс. Хансень медленно приблизился к королю ночной реки. Сейчас было не время нападать на короля ночной реки. Если бы рыцари ледяной синевы узнали о его поступке, это было бы квалифицировано как преступление. Целью Хансеня был галактический омар, который сражался с королем ночной реки он хотел воспользоваться его уязвимостью и ранениями. Из орудий полетели энергетические болты, что привело к множеству взрывов. Казалось, что главный корабль находится в центре радуги, а под этими красками скрывалась бесконтрольная бойня. Бесчисленные жизни были уничтожены. Это действительно было несправедливо. Глава 2212. Галактическая креветка-мутант В сравнении с другими королями, сила короля Ночной реки не производила особого впечатления. Тем не менее, навык, который он использовал сейчас, был очень сильным. Во время его боя галактические омары класса король были ранены его ударом. От ударов их панцири разлетались в дребезги. обнажившаяся плоть тут же начинала гнить. «Король ночной реки определенно обладает неплохим мастерством», — размышлял про себя Хан Сень. Продолжая метаться по полю боя, он ждал удобного случая, чтобы нанести удар. Из-за того, что король ночной реки был лишен взрывной силы, у Хансеня были все шансы нанести последний удар, если он правильно рассчитает время. Однако, если бы Хансень следовал за другим королем, обладающим взрывной силой, у него не было бы ни единого шанса. Взрывные атаки уровня короля разорвали бы Амара на части слишком быстро, и Хансень не успел бы нанести последний удар. Убита ксеногенная галактическая креветка уровня маркиз, найден ксеногенный ген, получена душа зверя галактической креветки. Хансень почувствовал облегчение от того, что наконец-то получил душу зверя. После того, как я убил столько галактических креветок, хотя бы одна была готова дать мне что-то. Впрочем, в тот момент у Хан Сеня не было времени исследовать душу зверя. Он был вынужден сосредоточить свое внимание на поединке. Ему не хотелось наткнуться на опасность, отвлекаясь. Ему не хотелось прибегать к помощи своего демонического жука Байсема, если в этом не было нужды. Его нож призрачных зубов излучал темно-фиолетовый свет. Нож Хансеня, выпущенный из ножен, убивал большое количество галактических креветок. Впрочем, в этом участке пространства обитали полчища ксеногенных существ, так что он не смог бы убить их всех. В то время как Хансень наблюдал за развитием событий, рыцарь ледяной синевы класса герцог сражался с галактической креветкой. Эта галактическая креветка выглядела немного необычнее, чем другие. Она определенно не была галактическим омаром класса король, но была больше обычной галактической креветки, и у нее было полупрозрачное голубое тело. Этот нежно-голубой цвет светился светом звезд. Мутант, он сразу же сосредоточился на этом поединке. Рыцарь ледяной синевы был силен. Все рыцари были сильны, но тот, что сражался с галактической креветкой-мутантом, был одним из лучших герцогов. Когда он начал сражаться с мутантом, ему удалось нанести несколько первых ударов. Однако дальше все пошло наоборот, ему стало трудно бороться с креветкой-мутантом, стало понятно, что он не выигрывает схватку. Присмотревшись повнимательнее, Хансень заметил, что рыцарь ледяной синевы отказался от стандартного рыцарского строя, чтобы преградить путь галактической креветке-мутанту. Но он сделал это специально, чтобы привлечь ее внимание, чтобы ее появление не разрушило строй всей его команды. Эта креветка отличалась силой, от ее тела исходил галактический свет. Она была неимоверно быстрой, а каждый ее удар был подобен удару молота. Рыцарь ледяной синевы не успевал уклоняться от ее ударов. Пытаясь блокировать удары мутанта, он использовал свой щит, но щит был разрушен одним ударом. Однако шипы-креветки не остановились и на этом. После того, как они обошли когтистый щит, они пронзили доспехи герцога. Из пробитого места сочилась кровь. Рыцарь ледяной синевы испустил пронзительный крик. Он не обращал внимания на свои раны, его кулаки горели огнем, как солнце. Они врезались в голову галактической креветки. Удар! У галактической креветки был выбит глаз. На панцире существа образовались вмятины, и из пробоин хлынуло еще больше светящейся голубой крови. Но тварь была все еще жива. Животное собралось силами и вызвало зеленый свет, а затем в мгновение ока налетело на рыцаря. Рыцарь ледяной синевы закашлялся кровью. Доспехи на его груди были разбиты, шип креветки вонзился прямо в его грудь, оставив на нем рану. Неожиданно возле галактической креветки мутанта появился темно-фиолетовый воздушный нож. С яростью дракона он вонзился в уже раненую голову существа, и оно завизжало от боли. Оттолкнув рыцаря ледяной синевы от жалкого шипа, Хансень использовал свой нож призрачные зубы, чтобы создать ножевой шелк. Он направил шелк, чтобы начать убивать всех галактических креветок уровня Маркиз, которые приближались к ним. В порядке рыцарь ледяной синевы с трудом выпрямился, его грудная клетка и спина кровоточили, и еще больше крови начало капать из уголков рта, но, несмотря на это, он уже поднялся на ноги и ринулся в бой». Все его тело полыхало, а кулаки были подобны Солнцу. Он обрушивал все новые удары на галактическую креветку мутанта. Черт, тебя сильно ранили, и все равно ты хочешь сражаться? Удивился Хансень. Тем не менее, он не осмелился медлить в раздумьях. Он по-прежнему размахивал своим ножом, решив нанести последний удар, несмотря ни на что. Рыцарь ледяной синевы был похож на красного медведя. Ростом он был под три метра и обладал ужасающей силой. Вызываемая им мощь была словно бушующий огонь, а каждый удар был подобен взрыву целого солнца. От его ударов Хансень просто потерял дар речи. Ведь если бы он не пробил панцирь мутанта, Хансень не смог бы пробить его насквозь. Впрочем, пылающий рыцарь ледяной синевы продолжил сражаться далее. Скорость Хансеня была высока, и он продолжал одновременно кружить и атаковать. Ему удалось замедлить противника и немного облегчить бой рыцаря ледяной синевы. ВЗРЫВ Хансень завис в воздухе, создав ударную волну окаменения. В результате все мелкие галактические креветки в округе окаменели, но на мутанта это не подействовало. Окаменение лишь немного замедлило его. Сжимая в руке нож призрачные зубы, Хансень активировал ракетную установку с заклинаниями. Запустив ракету, он попал в галактическую креветку мутанта, отчего образовалось грибовидное облако. На теле существа появился символ черепахи. Это определенно замедлило чудовище. Правда, в той вселенной черепаха мало что могла сделать с летающим существом и все же окаменения хан Сеня и ракетные атаки черепахи значительно облегчили бой герцогу. Рыцарь ледяной синевы уже не боролся с давлением, как раньше, и все потому, что мутант стал заметно медленнее. Пылающий рыцарь ледяной синевы зарычал и нанес еще один удар, который попал в самую большую рану существа, как атомная бомба. Он разнес половину головы галактической креветки мутанта. Голубая плоть под ней была опылена и тлела красным, яростным пламенем. «Прошу тебя, только не умирай, прибереги для меня свой последний вздох!» — молился Хан Сень. Он опасался, что рыцарь ледяной синевы добьет креветку. Он полетел вперед, намеренно пересекая путь рыцаря ледяной синевы, чтобы заблокировать его. Затем он выпустил ракету в галактическую креветку мутанта. В ней была заложена сила разрыва шести небес, и она попала непосредственно в открытый мозг тяжело раненой головы. Взорвавшись, ракета нанесла противнику тяжелый урон. Через секунду мутант засветился зеленым светом, его туловище начало раздуваться, расширяясь, как сверхновая звезда. Ее зеленый свет охватил все в радиусе одной мили и уничтожил все на этом расстоянии. Повезло, что Хансень и рыцарь ледяной синевы были далеко от этой самовзрывающейся креветки. Они успели скрыться так быстро, как только смогли, и таким образом избежали вреда от этого взрыва. Глава 2213. Выстрел в душу. Убита ксеногенная галактическая креветка-мутант уровня герцог. Раздалось объявление в главе Хансеня, но он не заработал ни одной звериной души. После взрыва галактической креветки не осталось ни одного гена, который можно было бы забрать. Это повергло Хансеня в уныние. «Благодарю тебя, брат!» — прокричал Хансеню пылающий герцог. Затем он помчался обратно к остальным рыцарям, чтобы продолжить сражение с полчищами креветок. Когда Хансень застыл в удивлении, он осознал, что же все-таки случилось. Он хотел украсть убийство, поэтому пронесся перед герцогом. Однако рыцарь ледяной синевы понял его неправильно и подумал, что Хансень знал, что галактическая креветка взорвется. Из-за этого рыцарь выразил ему благодарность за смелый поступок, хотя на самом деле Хансень просто пытался убить и украсть. В действительности это было всего лишь недоразумение. Язвительно улыбнулся Хансень, но никто из присутствующих не знал о существовании души зверей. Как следствие, никто не мог догадаться о его мотивах. Тем не менее, Хансень даже не планировал объяснять это. Времени на это у него не было, если бы он даже захотел. В это время нескончаемые полчища галактических креветок продолжали атаковать, а Хансень находился в самом центре этой ужасной схватки. Когда он начал атаковать, то услышал крик того самого огненного рыцаря ледяной синевы. «Брат, запусти в них ракету!» В этот момент Хансень увидел, как многочисленные галактические креветки уровня герцог начали атаковать сомкнутый строй рыцарей. Строй был уже смят, так как многие рыцари были ранены. Все же Хансень знал, что имеет в виду герцог. Он взмахнул крыльями и создал вспышку разрыва пространства, чтобы приблизиться к ним, а затем выпустил ракету в галактическую креветку. Взрыв. В центре роя морепродуктов взорвалось грибовидное облако. Его мощности не хватило, чтобы разбить твердые панцири креветок, но заклинание черепахи отлично справилось с задачей, замедлив их движение. Рыцари «Ледяной синевы» почувствовали огромное облегчение. Тем не менее, панцири креветок оказались очень твердыми. Хан Сенью было трудно справиться с галактической креветкой-герцогом, но все же возможность сотрудничать с рыцарями «Ледяной синевы» была прекрасна. Хан Сень непрерывно запускал ракеты в атакующие войска — Они врезались в самые опасные рощи креветок и снимали большое давление с рыцарей в бою. Криминал также был удивлен тем, свидетелем чего он был. Пусть Хансень был всего лишь маркизом, но он оказался очень полезен для их войск. Это не только удивило криминала, но и произвело на него неизгладимое впечатление». «Я и не рассчитывал, что он окажется таким полезным», — сказал криминал. Улыбнувшись, мистер Вайт заметил. «В небесном дворце он и одинокий бамбук — мастера ножа и меча. Несмотря на то, что он маркиз, его способности ставят его на один пьедестал с герцогами». Криминал не был знаком с Хансенем, но кое-что слышал об одиноком бамбуке. Бой между долларом, одиноким бамбуком и злым глазом был довольно известным, и многие из верховных королей наблюдали за ним. Криминал удивился. — Он стоит на одном уровне с одиноким бамбуком? Мистер Вайт засмеялся. — Ты же видел его выступление. Вот и скажи мне, неужели ты думаешь, что он не может соперничать с одиноким бамбуком? — Он действительно весьма силен. Криминал одобрительно кивнул. Впрочем, ему не очень нравилась личность Хансеня, и в схватке между ними он все равно отдал бы предпочтение одинокому бамбуку. Ему больше нравились те, кто мог сразиться с врагом лицом к лицу. Он не мог оценить такого человека, как Хансень, который постоянно менял позицию, чтобы провести подлые атаки. Хан Сенью было все равно, как к нему относятся люди. Он перемещался по своему усмотрению, и по мере того, как он шел, он продолжал запускать ракеты, пропитанные заклинанием черепахи. Кроме этого, Хансень попытался выпускать ракеты с леденящей силой, однако галактические креветки отличались повышенной холодоустойчивостью, так что такие ракеты не приносили результата, поэтому он на время прекратил их использование. Рыцари Ледяной Синевы по-прежнему продолжали сражаться, а Хансен тем временем запускал свои ракеты. Он просто от души веселился. Пока он развлекался, он успел заметить, что положение короля Ночной реки изменилось. Ребейту удалось отрубить клешни галактического омара. Многочисленные черные водяные колеса разрезали форму омара. Пройдет совсем немного времени, и существо будет полностью расчлененным. В это время Хансень был далеко от галактического омара, ему не успеть к нему вовремя. Недолго думая, он преобразовал заклинание в снайперскую винтовку и прицелился в позвоночник галактического омара. Затем он нажал на спусковой крючок». В этой пуле не было ни эффекта черепахи, ни силы льда. Она была выпущена с мощной дозой силы разрыва шести небес. Она пролетела мимо полчищ галактических креветок и попала в Амара. Король ночной реки был на грани того, чтобы убить галактического Амара, но тут произошла вспышка. Вспышка глубоко пробила панцирь, над разрушением которого он так старался, и прошла прямо через голову противника. К этому моменту Амар выглядел не более чем гнилым мясом, и вдруг он взорвался. У него сломался позвоночник, и мозг вывалился наружу. Король ночной реки пребывал в шоке. Проследив за светом, он вернулся к его источнику и увидел Хансеня со снайперской винтовкой. Он моментально рассверепел, посчитав, что Хансень провоцирует его. Но в разгар битвы король Ночной реки не мог ничего сделать, чтобы отомстить Хансеню. Тогда он приблизился к телу галактического омара, разрезал его и вытащил ксеногенный ген короля. Убит ксеногенный галактический омар уровня король, обнаружен ксеногенный ген, получена душа зверя галактического омара. Когда это сообщение эхом пронеслось в голове Хансеня, он чуть не застонал от удовольствия, он смог добыть душу зверя класса короля». Самостоятельно Хан Сень не мог убивать ксеногенных зверей класса короля, особенно в разгар опасной битвы, подобно той, в которой он сейчас участвовал. Именно я, элитный снайпер, способный прицелиться и выпустить пулю в душу, Хан Сень чувствовал себя довольно самоуверенно. Бой продолжался, и было убито еще много галактических креветок. Погибло и много рыцарей. Под натиском креветок король рыцарей ледяной синевы и оставшиеся рыцари ледяной синевы в итоге смогли расчистить путь для кораблей и спастись. При этом Хансень уничтожил несметное множество галактических креветок, и изнурительная игра стоила ему много энергии. К моменту, когда он закончил, он чувствовал себя оцепеневшим и очень уставшим. Корабль, который раньше выглядел как планета, был совершенно уничтожен. Кругом бушевали пожары, и дым клубился за ним. Неожиданно померкли окружающие голубые огни. Галактические креветки начали удаляться и рыцари ледяной синевы вновь увидели черное, пустое полотно пространства. Странно, но казалось, будто галактических креветок что-то остановило, но они не последовали за ними. Все вместе собрались там, где был Хансень, как гора, только некоторые из ребят пролетели мимо, но вскоре они снова устремились к этой массе. «Сейчас мы находимся за пределами их территории!» — прокричал кто-то, и все рыцари радостно закричали. Практически все рыцари ледяной синевы получили ранения, а корабль был уничтожен, их положение было не очень хорошим, оно было плачевным, а ведь они только-только вошли в системы хаоса. До базы рыцарей ледяной синевы им еще предстояло пройти довольно долгий путь. Глава 2214. Душа галактического чудовища. Таковы системы хаоса, и произойти здесь может все, что угодно. Будьте готовы к смерти, посоветовал мистер Вайт, когда Хансень вернулся на корабль. Ведь никто не рассчитывал столкнуться с галактическими креветками, когда они выходили из этой системы, и рыцари и ледяной синевы потеряли много людей. Тем не менее, большинство из них выстояло. В общей сложности сражение было успешным. Помимо этого, рыцари были полностью счастливы, что не разбудили паука «Черной дыры». В противном случае погибла бы вся их армия, а не только те несколько рыцарей, которых они потеряли. Нельзя было забрать тела погибших рыцарей, так как никто не мог вернуться на территорию галактических креветок и забрать погибших. Впрочем, даже если бы они могли вернуться, погибшие были бы уже съедены тварями. Они потеряли слишком много в этой битве. Им не удастся вернуть гены ксеногенных существ или тела тех, кого они убили. Не было времени собрать что-либо, а после ухода они не могли и думать о возвращении. Их корабли получили значительные повреждения. Благо, что они были спроектированы таким образом, чтобы отразить нападение ксеногенных существ. Корпус корабля был бронирован, как земная кора. Несмотря на то, что корабли были сильно повреждены, их ядра не пострадали. Благодаря этому они все еще могли летать. Во время отдыха Хансень рассматривал добытые души галактических креветок и галактических амаров. У Хансеня было много душ галактических креветок, в том числе 16 душ маркиза и одна герцога. Это оказалось куда больше, чем он ожидал. Он совсем не заметил, сколько креветок он убил за время битвы. Душа зверя галактической креветки — меч. На этот раз Хансень призвал душу галактической креветки меч. После этого в руках Хансеня появился двухметровый меч. Правда, он был не таким тяжелым, как обычный меч. Этот меч напоминал шип в виде галактической креветки. Он имел прозрачно-голубой оттенок и был похож на пилу, но с острым и застренным кончиком. Он излучал голубое сияние. Взмахнув лезвием, хан Сени спустил взрыв голубого света. Каждому из своих спутников хансень вручил по одной звериной душе галактической креветки. Все-таки оружие класса маркиз было не так уж и плохо, что же до герцога, то его он отдал дзицин. Супертело Дзицин носило название Душа меча. Она хорошо управлялась с мечом, так что хансень отдал ей это тело ради дзияньран. Но самое важное, что ему удалось заполучить, — это душа галактического омара. Хансень сосредоточился на ней. — Душа галактического омара класса король, броня. — Доспехи класса короля? — воскликнул Хансень. — Он нуждался в доспехах такой силы. Демонический жук Байсема отличался высоким уровнем защиты, тем не менее Хансень не мог атаковать, пока щит был поднят. С доспехами души зверя все было иначе. Этот предмет был необходим каждому. Досадно, что мне достался только один. Если бы получилось убить еще парочку, у каждого был бы этот панцирь Амара. В условиях хаоса мы были бы в большей безопасности, это точно, подумал Хансень. Хансень вызвал доспех галактического Амара и его окутал прозрачно-голубой кристалл. В голубом кристалле светился блестящий зеленый свет. Когда Хансень двигался, казалось, что звезды целой галактики движутся вместе с ним. «Какое красивое вооружение! Неужели это и есть душа галактического Амара?» Дзицин завистливо взглянула на доспехи Хансеня. Они вправду были великолепны. Они переливались, как голубой бриллиант, и привлекали к себе взгляды всех проходящих мимо женщин. Впрочем, Хансень не любил носить нечто столь вычурное — при возможности выбора он бы предпочел что-то тусклое и серое. Все-таки ему больше нравилось держаться в тени. В подобных доспехах Хансейн напоминал светлячка в темноте. Он очень сильно блестел, и все виды врагов привлекали к нему внимание. В любом случае это было намного лучше, нежели ничего. После этого Хансейн вручил Ханьянь демонического жука, Отныне у Хансения появилась возможность исследовать все в одиночку, без необходимости держать с собой маленького ангела. Так как у Хансения была броня Амара, демонический жук Байсема уже не был так важен для него. При необходимости он мог просто найти маленького ангела и остальных». После того, как Хансень убедился в действии галактической креветки, он начал значительно глубже понимать широту и опасность систем хаоса. Несмотря на то, что у него было три короля демонических жуков Байсема, в своей безопасности он не был уверен. «Вот сейчас мне понятно, как погибла в этих местах такая женщина, как Иша». При воспоминании об Ише Хан Сень со вздохом прервал свои размышления. Король рыцарей ледяной синевы распорядился, чтобы кто-то доставил ему несколько ксеногенных существ и мяса галактической креветки в качестве награды за участие и работу Хан Сеня. Доставщиком оказался тот самый огненный рыцарь ледяной синевы. «Брат, мое имя — взрывающийся медведь. Я славлюсь тем, что выгляжу, как яростный медведь. Отныне впредь я буду приглядывать за тобой. Если ты будешь нуждаться в чем-либо, от рыцаря и ледяной синевы, тебе нужно будет только назвать мое имя». Взрывающийся медведь бил себя в грудь перед хансенем. — Да, непременно так и поступлю, и я с удовольствием воспользуюсь этим именем, — с улыбкой ответил Хансень. Было приятно иметь союзника в лице рыцаря ледяной синевы. — Отлично. Если найдется время, можешь заглянуть ко мне в шестую команду. Взрывающийся медведь усмехнулся, а затем похлопал Хансенья по плечу. После этого он ушел вместе с другими рыцарями, которые принесли награду Хансеню. Из мяса галактической креветки Хансень приготовил креветочное жаркое. Нарезав полупрозрачное мясо креветок, он положил их в соус. Как только он положил одну креветку в рот, он почувствовал изысканную сладость сока. Казалось, что креветки сейчас растают вместе с ним. В дальнейшем их путешествие было не таким опасным и не таким насыщенным событиями, как ожидал Хан Сень. Путешествие длилось целую неделю, и во время него им не пришлось отбиваться ни от одного ксеногенного существа. Было несколько групп ксеногенных существ, которые заметили корабли, однако все они скрылись, не причинив беспокойства». В общем, заняться было совершенно нечем, и однажды Хансень отправился выпить к взрывающемуся медведю. Он возглавлял шестой отряд. Подчиненные ему рыцари были добры к Хансенью, невзирая на то, что он просто маркиз. Доброжелательность была во многом заслужена выступлением Хансеня в предыдущие дни». Могущественные элиты добивались огромного уважения, невзирая на их ранг или расу. «Не переживай, брат, системы хаоса вовсе не столь ужасны, как тебе кажется. По этому маршруту мы не раз путешествовали, и он всегда был чист. Паук черной дыры и галактические креветки оказались лишь случайностями». «Взрывающемуся медведю прекрасно знаком этот путь, поэтому смело могу утверждать, что с нами ничего не случится. Отдохни и насладись напитком». Взрывающийся медведь осушил целых три бочонка. Он схватил Хансеня за плечо и подтолкнул к нему еще один бочонок. «Брат-медведь, это вовсе не из-за того, что мне не хочется пить, а именно по причине того, что мне нельзя пить». «У меня слишком маленький живот». С этими словами Хансень посмотрел на свой раздувшийся живот. Взрывающийся медведь обожал поесть, поэтому, хотя Хансень и использовал заклинание поглощения, стараясь не отставать, ему все равно не удавалось съесть много. Он даже представить себе не мог, до чего же большим должен быть живот медведя. Взрывающийся медведь расхохотался и принялся что-то говорить, когда раздался сигнал тревоги, прервавший его. Все замерли. «Боевая тревога!» — прокричал взрывающийся медведь, выпучив глаза. «Видимо, твоим словам нельзя доверять!» Хан Сень поднялся и отправился на командный пункт. Он понимал, что мистер Уайт позовет туда своих спутников. Глава 2215. Непреодолимый. Когда Хансейн добрался до командного пункта, мистер Вайт и криминал уже были там. Если верить их сканерам, то перед кораблем было гигантское чудовище. Внешне оно напоминало большую морскую черепаху, но размером оно было с планету. Оно почти не уступало по величине кораблям Верховного Короля — Казалось, что его огромное тело изготовлено из белого нефрита, а его лапы шевелились и порождали вихри в пространстве. Существо летело сквозь пространство, но казалось, что оно плывет. Наиболее удивительным в нем был панцирь черепахи на спине». Он был высок и внушителен, подобен космической крепости. Правда, этот панцирь не был гладким и почти без особенностей, как у настоящей морской черепахи, а имел на своей поверхности множество замков и дворцов. Смотрелось это весьма впечатляюще. В это время на всех кораблях ввели боевой режим, но поскольку король рыцарей ледяной синевы не отдал приказ, корабли не открывали огонь. Между ними и гигантской черепахой завязалось противостояние. Различные эмоции отражались на лицах короля рыцарей ледяной синевы и рыцарей ледяной синевы. Они были очень серьезны, но в то же время очень сердиты и напуганы. «Что же это такое?» — безмятежно поинтересовался хансень у мистера Вайта. Также спокойно мистер Вайт объяснил. «Непреодолимый. Он является одним из самых страшных, обожествленных, ксеногенных существ в системах хаоса, которых очень много». Выслушав это, Хан Сень испытал шок и вспомнил, что ему рассказывали о смерти Иши. Было сказано, что Иша была убита непреодолимым. «Как много непреодолимых существует в системах хаоса?» — спросил Хан Сень, разглядывая гигантскую черепаху. Мистер Вайт догадался, что именно хотел спросить Хан Сень, поэтому ответил. Всего один. Это существо действительно убило королеву ножей. Когда Хан Сень услышал это, выражение на его лице стало напряженным. Наблюдая за плывущей в пространстве тварью, даже через экран монитора он чувствовал, насколько она страшна. Он прекрасно понимал, что недостаточно силен, чтобы бороться с ней. Он не мог предотвратить нападение этого зверя даже с помощью своего трехцветного демонического жука Байсема. Как было известно Хансеню, рыцари ледяной синевы согласились с приказом очистить гигантскую планету в системах хаоса, но, сделав это, они тем самым пробудили непреодолимого, который как раз в это время там дремал. Взбесившись, он набросился на короля рыцарей Ледяной Синевы. Иша была одной из сильнейших членов рыцарей Ледяной Синевы, и она обладала одним из самых высоких показателей нанесения повреждений. Ей удалось сдержать натиск непреодолимого в течение достаточно долгого времени, прежде чем рыцари ледяной синевы и две другие команды рыцарей смогли подойти и оказать поддержку. Иша была поглощена непреодолимым, но армии рыцарей смогли защитить корабли и отвести их от гигантской планеты. В действительности им не удалось навредить чудовищу. Снова встретившись с непреодолимым, все рыцари ледяной синевы пребывали в смятении. Они молчаливо сжимали свое оружие. Они злились за свои предыдущие поражения, но при этом не выглядели уверенными в том, что смогут снова сразиться с этим существом. Они прекрасно понимали, что их коллективной силы не хватит, чтобы победить непреодолимого. В конечном счете существо было обожествленным. Чудовище и гриво двигалось в пространстве, к ним оно не приближалось. Не обращая внимания на рыцарей ледяной синевы, словно это были насекомые, снующие вокруг его ног, существо поплыло прочь от кораблей. Спустя длительное время ожидания непреодолимый скрылся из виду. У всех рыцарей ледяной синевы отлегло от сердца, как если бы они тащили на себе неподъемный груз и теперь могли испустить протяжный вздох. Затем они снова запустили корабли и последовали дальше, как и планировали. В свою очередь Хансень Сень и мистер Вайт отправились в свои комнаты. Со вздохом мистер Вайт произнес. «Это путешествие идет не так, как было запланировано». «Вначале мы наткнулись на паука черной дыры и этих галактических креветок. Только что мы встретились с Непреодолимым. Хочу верить, что оставшаяся часть путешествия пройдет без происшествий, и ничего неожиданного не случится». Тогда Хансень с удивлением спросил. «Мистер Вайт, похожие на замки здания на вершине Непреодолимого. Скажите, кто их создал?» На лице мистера Вайта заиграла улыбка. «Никому неизвестно. Верховные короли уже несколько веков исследуют эти системы хаоса, но за все это время нам удалось захватить лишь 0,3% от всего этого» системы хаоса похоже на одно огромное ксеногенное пространство большее, чем все известные нам лишь святилище может сравниться с этим местом в каком-то смысле это суперксиногенное пространство сделав паузу мистер вайт и дальше пояснял из того что я знаю за прошедшие века было всего 11 встреч с непреодолимым в первый раз зверя заметили 200 лет назад, но уже тогда он выглядел так же, как и сейчас. На его вершине уже были построены замки. Никому неизвестно, откуда взялись замки и дворцы. Несмотря на то, что мы неоднократно обнаруживали его, еще никому не попадались свидетельства того, что в этих постройках живут существа. Это действительно загадка». До конца путешествия рыцари ледяной синевы пребывали в состоянии тревоги. За все время путешествия с ними случилось множество происшествий, так что все чувствовали себя довольно напряженно. По счастливой случайности на их пути больше не встретилось ужасных чудовищ. В конце концов корабль добрался до базы рыцарей ледяной синевы в системах хаоса. Это было не очень большое место, но верховный король основательно там закрепился. Существовало десять команд рыцарей, и четыре из них располагались в системах хаоса. Одна команда рыцарей захватила две другие системы, а три другие по одной. Собственно, эта система находилась в собственности рыцарей ледяной синевы. При присвоении названия местности они использовали имя команды, и поэтому она стала известна как система ледяной синевы. В состав системы ледяной синевы входило шесть планет. Крупнейшая из планет была чрезвычайно велика. Для огромного корабля, такого как корабль ледяной синевы, она была просто горой. Именно на этой планете располагалась база рыцарей ледяной синевы. В то время как рыцари претендовали на это место, только 30% было фактически освоено. Значительная часть ее поверхности была еще не исследована. Они дали ей название планета ледяной синевы. Приземлившись, Хансень обнаружил, что база была построена из океанского камня — Его поразило, сколько денег потратили на нее верховные короли. В качестве охранника мистера Вайта Хансень также находился под командованием короля рыцарей Ледяной Синевы. Добравшись до базы рыцарей Ледяной Синевы, Хансень и его спутники получили несколько заданий. Что касалось и других рыцарей, так их задача заключалась в том, чтобы навести порядок и начать исследование. На территории, на которую претендовали рыцари ледяной синевы, хан Сень был назначен ответственным за поиск ксеногенных существ и составление карт, чтобы их можно было снова найти. Хан Сень не был похож на обычных рыцарей. Он не принадлежал к резервной группе, у него была своя команда, состоящая из его собственных людей». Именно об этом он договорился перед вступлением. Если бы он вступил в рыцари ледяной синевы обычным способом, хан Мэн-Эр и остальные, скорее всего, были бы разбросаны по разным командам, и у него не было бы никакой возможности держать их рядом. Теперь, когда Хансень работал на мистера Вайта, король рыцарей ледяной синевы не имел возможности их разлучить. В противном случае Хансень вообще не стал бы брать с собой своих спутников.